Глава вторая. Пробуждение было совсем нерадужным. Все мое тело ломило от боли. Я был голый и лежал в какой-то пластиковой большой ванне со стеклянной крышкой. Позже я узнал, что эта штуковина называлась криокапсулой, и предназначалась она для перевозки разумных в замороженном состоянии на борту космического корабля. Так я в компании еще трех сотен землян оказался в космосе. Долго разлеживаться в капсуле после пробуждения мне не дали. С шипением прозрачная крышка отползла в сторону, и двое амбалов в навороченной черной броне грубо выдернули меня наружу. Затем одели на меня какой-то пластиковый ошейник, после чего с особым цинизмом уронили меня на пол. Фашисты, блядь! Неслушаемые маты, они двинулись к ближайшей капсуле, чтобы преодолеть те же самые действия с ее обитателем. Морщась от боли, я осторожно оглянулся по сторонам, ощупывая украшения на своей шее. Еще около трех десятков чернобронных фашистов суетилось вокруг, вытаскивая из стоящих рядом криокапсул голых людей. Все эти события происходили в довольно большом помещении с высоким металлическим потолком и металлическими же стенами. Окон в комнате не было, только большие ворота из металла и две двери из того же материала в противоположной стене. А еще на потолке висела турель с какими-то двумя пушками совершенно футуристического вида. На стенах светились разноцветными огоньками непонятные приборы и мерцали надписи на непонятном языке. Вдоль дальней стены я заметил сооружение, похожее на зубоврачебные кресла, только эти выглядели гораздо круче, чем их земные аналоги. Машинально пересчитал кресел было ровно 23 штуки. Но самым удивительным было не это. Возле ближайшей стены стояли четыре боевых робота. Как человек современный, смотревший много фантастических фильмов и игравший в компьютерные игры, я сразу понял, что это такое. Эти агрегаты напоминали черных четырехногих крабов с двуствольной турелью на верхушке туловища. Вместо клешней у роботов виднелись конечности, заканчивающиеся футуристическими пушками. В общем, кухонными комбайнами этих монстров точно не назовешь. Сбалась мечта идиота. Похоже, я сильно попал. И это точно не земля. Вот же черт, меня похитили пришельцы! Пронеслись мысли в голове, когда мой блуждающий взгляд уткнулся в этих металлических уродцев. Через полчаса все люди были извлечены из своих криокапсул, снабжены ошейниками и немного пришли в себя. Хотя все еще были слишком слабы. Кроме этого, нашим учителя выдали каждому по комбинезону из желтой ткани, похожей на нейлон. Я тут же поспешил натянуть его на себя. Некомфортно все же чувствовать себя голым в одном помещении со множеством людей. Внезапно одна из дверей разошлась в стороны как лепестки цветка, впуская в помещение трех человек. Впереди шествовал довольно колоритный тип, а мужчина лет сорока в навороченной серебристой броне с какой-то красной эмблемой в центре груди. На поясе у него висело нечто, напоминающее большой пистолет. Его лицо, довольно красивое и пропорциональное, дышало уверенностью и властностью. Такие люди всем своим видом показывают, что они привыкли повелевать, и им это нравится. Я сразу же дал ему кличку Босс. Позади него топал двухметровый амбал, похожий на культуриста. У этого детины лицо было подстать фигуре. Широкие скулы, мощная челюсть, массивные надбровные дуги и матерая аура жестокости в темных глазах. Культурист был облачен в массивную темно-красную броню, которая делала его и без того немаленькую фигуру еще более грозной и устрашающей. За спиной здоровяка виднелся какой-то футуристический ствол, напоминающий штурмовую винтовку с раздутым дулом. На поясе висели два пистолета. На правом предплечье его брони поблескивал еще один короткий ствол непонятной конструкции. Этого деятеля я мысленно обозвал терминатором. «А мужик-то явно бредит оружием» подумал я, переводя взгляд на третьего персонажа. Третий человек меня совсем не впечатлил. Тощий, низенький мужчина с какими-то крысиными чертами лица и бегающими глазами. Чем-то он был похож на рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Он мне сразу не понравился. Этот перец был одет всего-навсего в серый комбинезон с кучей карманов. На его поясе не было оружия. Вместо него там висели какие-то приборы — перемигивающиеся разноцветными огнями. Этого решил называть крысом. При приближении этой троицы чернобронные фашисты засуетились, сгоняя нас в компактную группу. Похоже, что начальство прибыло. Подойдя к нам, троица остановилась. Босс, презрительно скривив губы, что-то сказал крысу. Тот угодливо склонил голову и, нашарив на своем поясе какой-то прибор, похожий на смартфон, начал с ним быстро проводить какие-то манипуляции. Через мгновение я вдруг перестал ощущать свое тело. Совсем. Только и мог что панически вращать глазами. Мое тело мне больше не подчинялось. Оно жило какой-то своей жизнью. Пока я мысленно орал от паники... Моя безвольная тушка довольно бодро двинулась в сторону тех самых зубоврачебных кресел. Я пытался изо всех сил вернуть себе контроль над телом, но нифига у меня не получилось. Тем временем мое тело уже сидело в одном из кресел, а незаметно приблизившийся крыс приклеивал к моей голове какие-то датчики. — Сейчас мне лоботомию будут делать! — билась в мозгу истеричная мысль. Крыс наконец-то закончил возиться с датчиками на моей голове и, повернувшись, как-то недобро подмигнул мне. Дальше ни черта не помню. Темнота. «Мама, я хочу домой! Выпустите меня отсюда!» Очнулся я от головной боли. Башка буквально раскалывалась. Открыв глаза, я даже тихо застонал от яркого света, бившего мне прямо в лицо. «Ну чего разлегся, мясо? Давай, шевели свои задницы, освободи место для следующего!» Проорал кто-то над моим левым ухом и, грубо схватив, потянул из кресла. Дальше я действовал, не раздумывая. Вывернувшись из захвата, я извернулся в кресле и легнул обеими ногами своего обидчика. Я вообще-то не любитель драк, хотя и в секцию карате ходил. Однако там я учился драться для того, чтобы уметь постоять за себя в нужный момент — А так я человек неконфликтный, но этот долбодятел меня реально достал. Тут башка раскалывается, а меня тормошат и грубо пытаются выпихнуть из кресла. Вот и психанул. Бывает. Отдача в пятках была не слабая. Фашиста в черной броне снесло из моей зоны видимости. Быстро перекатился в сторону и вскочил с кресла, приняв боевую стойку. И только потом пошатнулся от нахлынувшей боли в висках. Мой обидчик, лежа на полу, ворочался в трех метрах от меня. Потом я почувствовал, как в моем мозгу словно разорвалась граната. Вот это была настоящая боль. Упав на пол рядом со своим противником, я начал корчиться от болевых ощущений, разрывающих мой мозг. Сквозь выступившие слезы я видел, что ко мне подбежали несколько фашистов в черном и начали меня месить но боль от их пинков была просто мизерной в сравнении с той, что рвало мой мозг на части. Это продолжалось, наверное, целую вечность. Потом вдруг боль исчезла, да и пинать меня тоже перестали. «Я сказал прекратить, стадо кретинов! Вы называете себя бойцами синдиката? На что же вы годитесь, если вас может сбить с ног обычное мясо? Позор! Вы забыли, что это мясо есть собственность синдиката?» Он скоро будет приносить прибыль нашей организации, в отличие от таких безмозглых придурков вроде вас!» Ревел тот самый бугай в красной броне, которого я обозвал терминатор. «Для воспитания мяса! Есть нейрошейники. Ву! На! От!» Фашисты вокруг меня вытянулись по стойке смирно, всячески показывая всю степень своего раскаяния. А я был просто в шоке. Даже боль в отбитых ребрах и молоточки легкой мигрени в висках не смогли меня отвлечь от того факта, что я могу понимать язык, на котором говорил этот детина в красной броне. Я точно понимал все, что он тут говорил, хотя некоторые слова я все же так и не смог перевести. Но по экспрессивному исполнению я понял, что это какие-то ругательства». Технические термины или специализированные названия никто с такой интонацией орать не будет. На всякий случай постарался их запомнить. Хотя я точно могу сказать, что этот язык я до этого момента не знал. И даже не слышал. Прямо фантастика. Вообще-то у меня с иностранными языками не очень. В школе по-английскому был твердый трояк. В институте тоже особо не преуспел в этом плане. Нет, конечно, надписи там на английском языке я еще прочесть смогу. А вот поговорить с тем же американцем или англичанином — это уже большая проблема. Не поймут. По-немецки я знаю только Хендехох Хох и Гитлер Капут. Ну и еще Банзай по-японски. Вот и вся моя языковая практика. А тут сразу целый язык. С нуля. Надо быть полным дауном, чтобы не понять, что к такому быстрому изучению незнакомого языка приложил руку доктор Крыс с его зубоврачебными креслами. Не лоботомию мне там хотели сделать, а просто научить своему языку. Я даже почувствовал легкое раскаяние за то, что врезал одному из чернобронных амбалов. Но потом вспомнил их хамские манеры и невольно ухмыльнулся. Нет, правильно я ему засветил. Заслужил фашист недобитый. Тем временем терминатор закончил ругать своих бойцов и неторопливо двинулся ко мне. Когда он подошел и посмотрел на меня, то заставил невольно поежиться. Я со своим ростом в 181 сантиметр и довольно спортивной фигурой не выглядел задохликом. Но этот дядя просто морально подавлял. Метра два ростом, массивная красная броня с горой оружия, лицо будто высеченное из камня огромный, как медведь-гризли, и такой же опасный, и глаза. От взгляда гигант у меня мурашки огромным стадом помчались по спине. — А ты смелый парень, но больше так не делай. А теперь иди к остальным и не хулигань. А иначе мы опять применим твой ошейник, и ты просто сдохнешь от боли, — произнес он, мотнув головой в сторону толпящихся в центре зала землян. Я не стал изображать героя и, с кряхтением поднявшись, поковылял к своим соплеменникам. Реброта ребро с левого бока мне точно сломали. При каждом вдохе там начинала пульсировать неприятная боль. У-у-у, твари космические. Примерно через час все земляне были подвергнуты процедуре обучения инопланетному языку. Больше эксцессов не было. Видимо, всех моих собратьев, по несчастью, впечатлило шоу с моим участием. Поэтому никто больше не пытался качать права. Пока длились процедуры, я немного оклемался и успел переговорить с другими пленниками. Они все были земли. Правда, из них около двух трети были гражданами Китая. но вот остальные были россиянами, как и я. И все они до похищения проживали на Дальнем Востоке. И большинство пропало так же, как и я, при выезде на природу. Хотя были и деревенские жители, проживающие в небольших поселениях посреди тайги. Но эти просто заснули в своих домах, а проснулись уже здесь. И, что характерно, все похищенные земляне были молодыми мужчинами от 18 до 35 лет. Мне, кстати, недавно стукнуло 30. Ох, и погуляли мы тогда с друзьями, отмечая мою круглую дату. Лишь много позже я узнал, что были среди землян и похищенные молодые женщины. Однако сейчас их с нами не было. Когда все земляне стали понимать язык инопланетян, его тут называют стандартным галактическим, то вперед выступил босс и толкнул перед нами речь о нашем положении. Он представился как старший директор Рид Главио. Его спутники тоже представились. Терминатора звали Тьер Хакиш, а крыса — доктором Ранау. А положение у нас было самым хреновым. Мы вроде бы попали в лапы к высоко развитой внеземной цивилизации. Тут бы радоваться, все-таки встретили братьев по разуму, однако на этом весь позитив и заканчивался. А вот дальше шли уже плохие новости. Нас всех, оказывается, усыпили и похитили нехорошие работорговцы из доминации Тафур. Эти плохие люди везли наши замороженные тушки в криокапсулах в трюме своего космического корабля, чтобы продать на рынке рабов. Но, на наше счастье, в одной из звездных систем их настигли хорошие парни из Шеерского синдиката. В ходе короткого и кровопролитного боя корабль работорговцев был взят на абордаж, и все мы были спасены доблестными воинами синдиката от страшной участи, что нас ожидало у тафурцев. Однако теперь мы все должны заплатить компенсацию своим спасителям в 300 тысяч галактокредов с человека. Но если у нас не наберется такой суммы, то с нынешнего момента мы будем считаться рабами синдиката, пока не выкупим свою свободу. После того, как землянин внесет все 300 тысяч плюс проценты своего долга, он станет свободным человеком и сможет влиться в ряды синдиката, как его полноправный член. Если же после освобождения человек не захочет быть сотрудником синдиката, то у него есть еще один путь – В зоне влияния шеерского синдиката находится малоосвоенная планета с кислородной атмосферой. И вот там всегда требуются колонисты. А чтобы мы побыстрее отдали свои долги, наши добрые хозяева снабдят нас всем для этого необходимым. И тут мы узнали о нейросетях. Эти весьма полезные для жизни штуки, созданные при помощи генной инженерии и нанотехнологии, имплантировали прямо в мозг взрослого человека – превращая его в своеобразный суперкомпьютер. Нейросеть позволяла своему носителю использовать возможности своего мозга гораздо более продуктивно. Она также позволяла загружать прямо в мозг знания, записанные на специальных информационных кристаллах. Такая информация, записанная на кристалле, называлась базой знаний. Загрузка баз на нейросеть позволяла людям быстро овладевать различными знаниями, навыками и профессиями. Правда, для установки той или иной конфигурации нейросети требовался определенный уровень интеллекта, который измерялся в специальных баллах. Например, не сможет человек, имеющий низкий уровень интеллекта, работать с мощной инженерной нейросетью. Но вообще-то все люди в цивилизованном космосе, который здесь назывался «ареал», имели нейросети. А вот только качество их у всех было разным. Без нейросети нельзя было управлять техникой, оперировать денежными счетами, пользоваться электронными приборами, бытовой техникой и инструментами. Да и вообще нельзя было жить в современном обществе. Все сферы жизни человеческой цивилизации зависели от нейросетей. Именно нейросеть была той основой, на которой держалась цивилизация людей в ареале. Чем выше у человека интеллект, тем больше у него шансов поставить себе мощную нейросеть и найти высокооплачиваемую работу. Планеты за границей ареала, где население не имело нейросети, назывались дикими. Земляне тоже попадали под категорию дикарей. И только благодаря счастливой случайности они теперь могут вкусить плоды высшей цивилизации. «Ага, чтоб вам так повезло!» После такой бодрой речи земляне какое-то время молчали, переваривая услышанное. Информацию о рабстве я воспринял довольно спокойно. После того, как на меня нацепили высокотехнологичный ошейник, я о чем-то таком начал подозревать. Однако не все мои земляки были со мной согласны. Трое русских начали громко возмущаться, заявляя, что они тут все свободные люди и не согласны быть рабами. Их вопли внимательно выслушали, а затем устроили им терапию, активировав нейроошейники. Ну чего они вылезли, придурки? Вроде бы не америкосы или толерантные европеоиды. Это те вечно орут о своих правах. Больше вопросов не возникло. Толпа прониклась крутизной момента и подавленно молчала. Вскоре нас погнали на тестирование для выявления уровня нашего интеллекта. Уже в другой комнате с кучей разного оборудования и приборов — Меня запихали в медицинскую капсулу. Через 15 минут медтехник объявил, что у меня уровень интеллекта 152. Вот не зря же у меня на Земле были получены два высших образования. Первое — педагогическое, я получил ради удовольствия, а второе — экономическое, из-за необходимости. Ну что поделать, если страна у нас такая? Я, конечно, всегда любил историю, но учителя истории в наше время — это редкий вымирающий вид, занесенный в красную книгу. Поэтому, чтобы не помереть с голоду, пришлось получать еще и экономическое образование. Это чтобы у меня была профессия, способная меня прокормить, хотя к коммерции у меня никогда не лежала душа. Но жить-то надо. А история стала моим хобби — От воспоминаний меня отвлек доктор Ранау, который объявил, что мне сейчас будут ставить нейросеть. А это не больно? Невольно вырвалось у меня. Когда тебе говорят, что сейчас твою черепушку разрежут и воткнут в мозг какую-то инородную штуковину, то тут поневоле забеспокоишься. Еще с детства у меня выработалось стойкое недоверие к различного рода врачам. Ведь могут и отрезать что-нибудь нужное — А уже этот доктор с его-то мордой патологического садиста из нацистского концлагеря не внушал совсем никакого доверия. Но в памяти еще были свежи болевые ощущения от нейроошейника. Поэтому повторять «такое» я совсем не хотел. Пришлось подчиниться и поверить крысу, что больно мне не сделать.